Глава пятнадцатая. Четыре поля. Качая саги о героях в колыбели, В мечтах о подвигах, их храбрости и силе, Нам не вдомек, что и они когда-то были людьми, Как ты, как я, как все на самом деле. Фрагмент погребальной песни «Воина в кулии». Спала Шерон плохо. Поднимала голову от скатанной куртки, вслушиваясь в непогоду, и в человеческое затишье, что растеклось над четырьмя полями в тот краткий час, когда люди перестали убивать. Утром она встала с жесткого соломенного матраса, чудом не вобравшего влагу, откинув в сторону пару теплых, пахнущих овчиной одеял. Голова была тяжелой, а мысли — неповоротливыми. Спать на кладбище, которым стали поля, всегда нелегко для тех, кто понимает мертвых. Стараясь не торопиться, делать все четко, ничего не упустить, затянула шнуровку на рукавах и вороте бледно-зеленого поддоспешника, обулась, откинула полог маленького шатра, приютившегося в центре лагеря дубовых кольев, выглянула. Поддоспешник, одежда, надеваемая под доспех. Например, стеганный камзол, комбинезон, набитый ватой. Небо было не по-летнему низким, мрачно-серым, холодным, плоским. Дождь, не прекращаясь, шел вторые сутки, насквозь пропитав поля, холмы, лес, палатки, одежду, землю. Он лишил лучников привычной за эти дни работы, заставил стрелять реже, беречь тетиву, прятать ее в вощеных кожаных мешочках. Арбалетчикам было не легче. И кавалеристам. Им приходилось заботиться не только о себе, но и о мокнущих лошадях. Вода собиралась в огромные лужи, больше похожие на озера, на дне которых лежали погибшие. Их не успели забрать и похоронить. Не было ни времени, ни сил. Дождь охладил пыл сражающихся, затруднил убийство смыл накалы ярость, принес шепотом капель усталость. Несколько дней битвы, когда люди грызли друг друга буквально зубами ради того, чтобы приблизиться к Лентру или не допустить туда врагов, миновали. Эта передышка, бесконечно краткая, нужная обеим сторонам, заканчивалась. Шерон вернулась, опустила руки в таз со студеной водой, умылась, ощущая, как холод проникает в кончики пальцев и становится легче. Липкие щупальца недосыпа словно отпускают виски. отползают прочь, перестают высасывать силы. Шепот, стучащийся в череп, смерти тысяч, что погибли здесь за последние дни, сведшие бы ее с ума всего лишь месяц назад, дарионы, теперь не причиняли вреда. Она училась принимать их как данность, как течение жизни, стандартный круг мироздания, над которым не властно Порой мы не можем изменить ничего и остановить ту же войну лишь по собственному желанию. Она закончится сама, когда прогорит и не останется топлива, ненависти, желание убивать или же людей. Если не останется людей, война сразу завершится. И здесь, на четырех полях, происходило как раз прогорание войны, уничтожение солдат обеих сторон. Столько мертвых. Она ощущала каждого и была способна вернуть многих из них, поставить под свое новое, Первое знамя. Браслет говорил, что Шерон никогда не достигнет мощи Мерк после создания моста. Но на ее нынешних силах никак не сказалось созданное в Рионе. Она ничего не потеряла. Просто не получит то, что могла бы получить в будущем, и ничуть не жалела об этом. Ей хватит. И так чрезмерно для одного человека. В углу шатра на деревянной стойке красовался полный доспех. Знак благодарности от герцога Третини, назвавшего построенный через море мост величайшим чудом эпохи. Лавиане, увидев подарок, сказал ровным тоном, «Прекрасно. У тебя теперь в услужении почти 100 человек. Как раз хватит, чтобы носить ваше дзамазка величия на руках. Без их помощи ты будешь ковылять точно объевшаяся утка. Они, может, и не самые тяжелые в мире, но нужен опыт, которого у тебя нет». «Мне достаточно алого палаша». Сойка важно кивнула. «Прекрасный способ привлечь внимание к себе тысяч разъярённых мужиков во время битвы. Одобряю. Если ты не поняла, защита нужна. Но не этот украшенный золотом и камнями панцирь черепахи». «Послушай, я не планирую лезть в первые ряды». «И я, девочка. Но, прожив долго, могу сказать, что случается всякое. Мне лично будет спокойнее, если на тебе будет хоть что-то, кроме рубашки». Не то сейчас время, чтобы оставлять свою жизнь на волю шестерых. Или случая. Призови своего лейтенанта и потребуй чего-нибудь на хрупкие плечи. Или Мильвио. Или их обоих. Для нее нашли простую кольчугу. По росту и по размеру. Когда Шерон, не без помощи Мильвио, первый раз облачилась в стальную рубашку, надетую поверх стеганного подоспешника, доходящую до середины бедер, то ощутила непривычный вес. Далеко прогудел рок Указывающая покосилась на кольчугу, вышла из шатра, подставив лицо слабому дождю. Так простояла с минуту, не глядя на шестерых гвардейцев, несших караул у входа, кутавшихся в плащи. Глубоко дышала. Затем вытерла намокшие щеки, радуясь не слишком хорошей погоде, дарующей облегчение. Посмотрела вправо, на знамя. Ее знамя. Сиор Адельфири де Ремиджио принес его несколько дней назад, явно гордясь и надеясь произвести впечатление. Чтобы развернуть полотнище и показать его, потребовалось четверо солдат. Шерон, вопреки обстоятельствам, удалось сохранить благосклонное выражение на лице, даже несмотря на то, как полузадушенно булькала сойка и как брови Мильвио полезли высоко-высоко вверх. «Вся рота оплатила создание вашего знамени, госпожа», — сообщил лейтенант. «Моего знамени?» — Шерон проявила вежливую заинтересованность. «Да, госпожа, вашего. Но это и знамя нашей роты теперь. С вашего разрешения, разумеется». «Так...» — она произнесла хоть что-то, чтобы появилось мгновение, дабы оценить реальность происходящего. Лавианя продолжала булькать чуть громче, чем позволяли приличия, словно кто-то сжимал шею умирающей старой курицы. Так, интересно. А герцог не будет против? Нет, госпожа, мы получили его высочайшее разрешение на право знамени. Мы — первая рота из гвардии, у кого теперь оно собственное. Остальные идут под стягом его светлости. Лейтенант сиял от счастья. Кажется, случившееся оказалось большой честью для его солдат. Личное знамя. Шерон посмотрела на дорогую, плотную пурпурную ткань. на толстые золотые нити, которыми великолепные, без всякого сомнения, мастера вышли стилизованную очень красивую рыбу с множеством полосок. «Рыба», — произнесла Шерн, — «полосатая». Что-то в ее тоне заставило Сиора Деремиджио встревожиться. «Мы в чем-то ошиблись, госпожа. Сиора Лавиани так посоветовала, и мы сочли, что это связано с вашей родиной, Летосом». Мы знаем, что, по традиции, у дзамас прошлой эпохи на флагах были кричащие черепа. Следует исправить?» «Вы ничуть не ошиблись, сёр успокоила его указывающая. «Прекрасное знамя, и вы оказываете мне честь, принимая его как свое». Он ушел, успокоенный и довольный. Мильвио негромко смеялся, спрятав лицо в ладонях. Его плечи подрагивали. Шерон с вопросом повернулась к Сойке, и это процедило. «Да он пристал ко мне. Ничего я ему не советовала, рыб полосатая. Просто произнесла привычные словечки в раздражении и пошла себе дальше, радуясь, что отвязался. Кто ж знал? Ну, что ты веселишься, фламинго!» «Потому что это хоть что-то весёлое за последнее время, Сиора. И впереди веселья точно не будет. Я умею ценить каждый такой момент». «Куда лучше черепа?» — подвела итог шенн Теперь ее знамя, намокшее и не такое великолепное, как прежде, висело над лагерем, привлекая внимание. Кроме того, гвардейцы повязали на рукава плащей не только зеленые ленты, но и пурпурные, отмечая свою принадлежность. «Сюар де -серо". она опустила лицо, перестав приветствовать дождь. «Да, госпожа», — тут же отозвался тот, ранее спесивый, надменный, теперь он больше походил на преданного пса. Она не была уверена, что ей нравится больше, от плохо скрываемого презрения до обожания, почти обожествления, всего лишь несколько недель. «Как ваша рука?» Третинец заулыбался. «Словно не покидала меня, госпожа». Она была довольна, что все получилось. Тогда ей удалось то, что считалось невозможным уже много сотен лет. Теперь Шерон собиралась повторить подобное со всеми, кому сможет помочь. Вчера, только приехав в лагерь, она до вечера была с ранеными, вытащив с той стороны почти 40 человек. А сегодня, когда опять начнется битва, покалеченных будет не меньше. Есть новости с юга? Про армию Алагории? Нет. Полагаю, они перешли мост и движутся сюда. Но такому количеству людей требуется время, чтобы дойти. Шерон не стала говорить, что порой времени не хватает, и спасители приходят слишком поздно, когда спасаемые уже уничтожены. «Ясно. А мылги?» «Рассеянно, госпожа. Их было не больше четырёх тысяч. Некоторых всё ещё добивают в степях, и поэтому часть наших не придёт». «Всё готово?» «Ваш приказ выполнен, госпожа». Его голос стал сиплым. «Всё готово». Она постояла ещё, слушая дождь. «Тогда не будем тянуть. Помогите мне надеть кольчугу и передайте, пожалуйста, лейтенанту, чтобы собирал солдат». «Зачем я здесь?» — спросила Сойка. Стены Лентра окружали мир со всех сторон, заключая его в квадрат. Столица Ириасты, обнимавшаяся с дождем, внутри вся состояла из охренних домов, алых крыш и кипарисовых парков. Не то, что Балавиане был неприятен город, но она не очень понимала, почему Родди просил встретиться с Бланкой в столице. Сойку раздражала сама мысль, что она должна приходить на зов какой-то рыжий. «Что рыбополосатая полосатая та вообще себе возомнила?» Очень хотела отказать, но послушалась Шерон и пришла следом за Евнухом. «Я ухожу». Капюшон скрывал лицо Бланки. Был виден лишь краешек подбородка и намокшие локоны. «Да я уже заметила, что ты далековато от шатров и палаток. Если честно, считала, ты продолжишь ластиться к мальчишке и вообще не отпустишь его никуда. Останешься с ним в лагере. Кой шаут тебя потянуло в город». «Ох», — с печалью отозвалась госпожа Эрбит, «я бы с радостью была только с ним». Но сейчас он пахнет кровью, видит кровь, создает кровь. Делает работу, которую может делать, возможно, лучше, чем все другие на этом поле. Я не смею отбирать у него это. И удержать тоже не смею. И брать с собой. Наши пути на время расходятся. Лавианя сунула палец в ухо, покрутила там сосредоточенной обстоятельностью человека, до которого внезапно дошло сказанное немного ранее. «Уходишь? В смысле, совсем?» да «Рыба-плосатая! Давай, порази меня!» Через час в стене, выходящей к реке, поднимется маленькая решетка, и из нее выйдет лодка, которая увезет трех человек. Лавианя легко посчитала, кто эти трое. «С чего ты решила, что я отправлюсь плавать в компании слепой и ее верной юбки? И, кстати, где еще одна? Тот молодой, что все время нюхает воздух, точно собака!» Госпожа Эрбит опиралась на посох, ранее принадлежавший старому дэву, не вернувшемуся из Риона. Она скинула капюшон, повернула лицо к Сойке и та ощутила, как горяч взгляд сквозь чёрную повязку. Бланка ничего не ответила, и это обескуражило Лавиане. «Ну, оставим на минуту мои довольно актуальные вопросы. Вот ещё один. Куда мы направимся?» «Для начала на противоположный берег». «Ты, конечно же, в курсе, что она отвесный». «Дева поднимет нас. веревки уже готовы». «Интересно». Сойке действительно было интересно на это посмотреть, при ветре и сильном течении, в качающейся лодке. А дальше? Куда дальше, ваша божественность? В шарут. Вот как. Ближний свет. предлагаешь бежать в пубир. Или в пустоши. На край света. Ещё есть мут Там тебя опримут с распростёртыми объятиями. Я бы с радостью, но нам нужен шарут. Почему рыба полосатая? бланка неохотно сказала глядя на мокрые городские крыши иногда ко мне начинают приходить странные желания чужие после реоны я иначе вижу нити их куда больше чем прежде и порой я понимаю что правильно как надо поступить чтобы все вышло и как что изменит твое появление в столице горного герцогства вместе где теперь все бегают с вным и снесут нам головы когда поймут что мы не изза их числа я лишу шаутов сил Во всяком случае, на какое-то время. Во всяком случае, большинство из тех, что теперь на стороне Дамонтага. И его тоже. «В твоих ответах слышится довольно много сомнений, даже неуверенности. Почему бы тебе не лишить их сил отсюда и не тащиться через страны, разоренные войной?» «Как бы я этого хотела», — прошептала Бланка. «В видениях и в словах Дева, что он поет мне в ухо, для этого требуется башня калафом Мтарг, Та, что теперь отстроена. Она отстроена? Я видела это в темных нитях. М да. Сойка в сомнении постучала пальцами по перилам балкона, где шел разговор. Ну, допустим. А я внухи. Ты доверяешь им? После смерти Саби и того, что случилось, всецело. Даже не стану проявлять любопытство, чтобы узнать. Мне совершенно не интересно Скажи… Она подалась вперёд, заглядывая в бескровное лицо Бланки. «Скажи мне честно, хотя бы сейчас, в чём твоя цель, Мири?» Рыжеволосая немного отстранилась, ответив с бесконечным терпением и усталостью. «Я не знаю её цели, Лавиане. Когда-нибудь пойму или вспомню, уверена в этом. Моя же цель — помочь Мильвио всё закончить и лишиться этой силы, когда он заберёт статуэтку». потерять глаза. Но поступить правильно. Мне надо быть там, в Шаруде, как можно скорее. Сны говорят мне об этом. Мои кости молят об этом. Я слышу чужой голос, который призывает меня к этому. Чужой голос. Сойка, вопреки своему скептицизму, ощутила, как мурашки пробежали у нее по спине. Но она была бы не она, если бы не сказала. Знавала я в пубере одно местечко, где находилось полно тех, кто слышал в головах чужие голоса. Их обычно запирали, чтобы они не причинили вреда себе и другим несчастным. Я должна свить из нитей ключ, чтобы попасть в башню. Последние две строчки медной книги говорят об этом. Пора завершить все пророчества храма. Я хочу идти дальше, не оборачиваясь на то, что незакончено и тянет меня назад. «Любишь ты рисовать кисточкой по воде в луже?» — скребилась Сойка. «Ты собираешься бросить их всех здесь?» Они знают. «И Вир?» Бланка промолчала, и Лавиания осклабилась. «Конечно, нет! Иначе бы он отправился с тобой в столь опасный путь. Ведь это лучше, чем взять такую, как я!» «Он ту вин», — тихо напомнила госпожа Эрбит. «Его нити с каждым днем насыщаются светом. Даже мне иногда больно смотреть на них. Вир, как маяк. Солнце. Нам придется провести в Шаруде некоторое время. Он привлечет внимание, если там есть те, кто может видеть суть вещей». ты о «Да. Никто не знает, на что он способен. Мне нужна твоя помощь». Голос Бланки прозвучал неожиданно умоляюще, совершенно не похожа на неё, и Лавиане вдруг поняла, как та устала и как испугана. «Слишком далёкий путь. Если нас найдут шауты, поймут, кто я, что у меня в сумке. Возможно, мои дэвы не смогут помочь. Просто зря умрут. А без их помощи я не подготовлю путь для Мильвио и Шерон». Все уже сделанное окажется напрасным. Никогда еще не видела человека, который так спешит второй раз расстаться с глазами во имя призрачной благой цели. Рыба полосатая. Лавиане не хотела волочиться в горную страну, сидеть под боком у логова придурка, то и дело проходящего в мир и устраивающего в нем полный кавардак с многочисленными жертвами. Очень не хотела. Да до боли в ребрах. И все же сказала, удивляясь, что не приходится выталкивать из себя слова. Хорошо, девочка. Шарут так шарут. Дождь ненадолго стих. В разрывах облаков проглянуло солнце, светив равнину и громаду Лентра. Стены влекли Тео. Интересно побывать внутри, посмотреть город, о котором столько слышал. Но он не мог, как и Шерн. Как и Шауты. Даже подойти к нему был не способен. Для Стора. Для тех, кто пришел с той стороны, и тех, кто пользовался силой той стороны, столица Ириасты была недоступна. Испытывал ли он сожаление? В прошлой жизни, когда колесил по миру вместе с бродячим цирком, жизни, ставшей столь далекой, призрачной исчезнувшей, да, конечно, он был бы расстроен. Теперь же, когда пружину увидел многое, когда он успел побывать в весьма странных местах, как лес Эйвов или Аркус, когда присутствовал в Рионе в дни ее гибели и возрождения, когда волшебством создан мост через море. Лентер — это такая малость. Мильвио стоял рядом, в сильно потертой керасе, латных наплечниках, наручах и легком открытом шлеме. Неброский доспех, светло-серый, с едва заметными вмятинами и выбоинами. Броня, больше подходящая командиру наемников виноградных шершней, чем человеку из свиты герцога Третине. Они оба смотрели, как строятся армии. Одна против другой. Линия за линией, квадрат за квадратом. Бесконечно, неспешно. С обреченной обстоятельностью людей, готовых драться, убивать и умирать. Одни защищают то, что им дорого, другие нападают, чтобы принести то, что дорого им. Каждый считает себя правым. Полки, баталии. Отряды лучников, кавалерии и пикинёров приходили в движение, шли на место, указанное командирами. Кто-то вставал в авангарде, кто-то блокировал дороги. Защищал лагеря, обозы, припасы и госпитали. Резервы сосредотачивались у кромки леса, забирались на холмы, занимали укрепления, стояли под стенами и вдоль берега. С одной стороны разномастные знамёна. Всех возможных цветов с бесчисленными незнакомыми гербами. С другой — изображение водоворота, знак Вейрона. Тео понял, что его едва заметно колотит Точно так же он волновался во время первого выступления. «Как к такому можно привыкнуть?» — спросил он, обозревая мокрое пространство с бесконечным количеством луж, грязи, живых и мертвых. На чьем-то шлеме блеснуло тусклое солнце и тут же погасло, скрывшись за тучей. «К такому лучше не привыкать», — отозвался Мильвю. «Но многие мои друзья, да и я в том числе, привыкли. В ту войну погибли сотни тысяч, и мы часто принимали их жертвы как данность». «А сейчас?» Тот, кто когда-то носил имя Войс, посмотрел на акробата серьезно. «Теперь я стал старше и от чего то менее прагматичен». Каждый, кто умрет здесь, — это потеря. Но они... Он едва заметно шевельнул пальцем в сторону, где на небольшом возвышении находились герцог и его ближайшие вассалы. Они все же считают это данностью. Времена меняются, а те, кто правит никогда. Однако я чуть не лучше их, если уж быть совсем честным. «Будь ты волшебником», — ты помедлил. «Будь ты волшебником, как бы ты поступил сейчас?» Третьенец задумался. Тот, каким я был тогда, просто бы стер вражескую армию в порошок, и ветер разнес бы его по миру. Правда, неприятно, Тео, потому что я знаю себя. Война бы закончилась уже сегодня, если бы у меня была такая возможность, потому что я бы не потерял магию, не изменился, был другим человеком. Мильвио из настоящего счастливец, так как он лишён невероятно обременительной вещи, силы, которая способна обращать в пыль города. «Вы оправдывали то, что делали войной?» «Воины должны быть эффективны». Жестоко звучит слова солдата. Слова чудовища. Они неприятны, тяжелы, но их следует говорить. Мы поняли это не сразу, лишь когда та война выпила из нас все светлое, что было. Войны надо начинать внезапно и заканчивать быстро. Или не начинать вовсе». Мы же, пылающие гневом, растянули противостояние со скованным на несколько десятков лет, а в итоге разорвали континент, потеряли магию и уничтожили столько людей. Это все тоже в какой-то мере результат наших рук. Он широким жестом обвел поле. «Моих. Постоянное напоминание об ошибках, которые я все это время пытаюсь исправить». Он прервался, вскинул ладонь в салюте, приветствуя кого-то из свита герцога, подъезжавшего к группе офицеров, и продолжил уже совсем иным тоном. «Сегодня все решится. Они уже выдавили нас на середину четырех полей. Им осталось пройти меньше четверти лиги до улитки. Баталии Дейта измотаны. Ириасцы, Третинцы — все держатся из последних сил. Врагов больше. Вчера подошли свежие полки Довора, Фикшейза, а наши резервы исчерпаны». К вечеру, если им повезет, ударные отряды начнут штурм первого кольца укреплений. Остальные постараются рассечь нас и перебить. Благодаря у нас есть надежда. Алагория и Карив спешат. Мильвео повернул лицо к ветру, словно узнавал от того последние новости. Кто-то говорит, что будут сегодня вечером, а кто-то, что завтра. Дожди сильно подпортили наши планы, затопив дороги. Союзники станут входить в бой с марша. Вполне возможно, появятся не слишком поздно. «А если мы продержимся?» «Это и есть наша задача, мой друг. Выстоять. Тогда забрежет шанс остановить их». Тео поёжился. Он никогда не видел битв. Настоящих. И не хотел видеть. Но иногда твои желания ничего не значат. Чем я могу помочь? Когда придут шауты, они обязательно придут. Ты будешь нашим копьём». Мильвио обернулся, поманил кого-то от палаток, и к ним подошел невысокий, сильно заросший щетиной и третинец. «Это капитан Винченцио Рилли, мой добрый друг. Он присмотрит за тобой. Капитан, найдите ты подходящую одежду для сегодняшнего дня, и чтобы он не выделялся среди ваших солдат. Виноградные шершни всегда рады новым людям, сёр». Сперва они восприняли вирус с настороженным любопытством. Разумеется, многие из них слышали о том, что было у Бродов и как он сражался. Но сражаться — это одно, а командовать — совершенно иное. У него оставалось мало времени до начала битвы, чтобы узнать их и подготовить под задачи, которые требовались Дейту. Быстрый, легко вооруженный отряд, способный бить во фланге, противостоять пикинерам, уничтожать зазевавшихся стрелков, затыкать бреши. Он руководствовался памятью тех, кто приходил к нему, когда звонил колокольчик, и начал действовать. Разделил на десятки, согласно силе и умениям. Тех, кто пользовался двуручным оружием, топорами или грандфальчонами, собрал в один крепкий кулак резервы. Остальных со щитами-рандашами в главную ударную силу. Рандаш — средний круглый щит из легкого дерева, часто кованной сталью. Люди были разные. И не все понимали, чего от них хочет Дейт, командир баталий. Вирс стал разъяснять, как легкая пехота действует в десятках. Как атаковать в плотном строю или россыпью. Как эффективнее защищать товарищей. Как защищать товарищей с тяжелым оружием, когда тебя прорывают вражеский ряд. Как умело идти на пикинеров, если за теми нет алибардщиков. И что делать, когда есть алибарды или двуручные мечи. Как держать щит, чтобы пика тебя не проткнула. Первый день битвы, когда опалы бутылочное горло, они встретились в поле в час вступления баталий Дейта в схватку и дрались до темноты. К исходу дня Вир потерял 12 человек из сотни. Малость, при том, что полностью исчезли некоторые полки. Бойцы отряда, без сомнений, шли за ним, а после присоединились и другие, из тех, кто в схватке лишился своих подразделений. В итоге, под началом Вира, к его большому удивлению, оказалось 267 человек. И чтобы как-то отличать их в бою от остальных, он посоветовал поверх доспехов повязать широкие светло-серые ленты. Капитан Винченцо Рилли заметил тогда. «Вышел бы неплохой наемный отряд, парень. Вы проворные и злые, как шауты. Я даже название вам придумал. Камичи Гриджо, что на третинском серые рубахи». Кто-то услышал, и это прозвище подхватили остальные. Быстрые, не вступавшие в долгие бои, они нападали внезапно, атакуя, наносили урон и отходили назад под прикрытие более тяжелых отрядов. Врак на этом участке фронта стал их опасаться не меньше, чем тяжелых латников из личной гвардии Третинского герцога или ударной кавалерии Ириасты. Вир устал за эти дни, потерял счет часам. не оценивал скорость времени, отмечая лишь приход ночи, когда противники, не способные переломить ситуацию, отползали зализывать раны. Ученик «не» бил, рубил, колол, резал, падал, бежал, дрался. И постоянно кричал. Кричал столько, что лишь чудом можно объяснить, что он до сих пор не сорвал голос, командуя отрядом. А сегодня он знал, что это последний день битвы. Все знали. Простой расклад. Или они, или их. И он очень радовался, что Бланка находится в Лентре под защитой надежных стен. Они виделись лишь кратко. Часть ночи и жалкая доля утра. Он заснул рядом с ней, успел попрощаться, в душе ликуя, что та не спорит, чтобы остаться в лагере. Был дождь. Светило солнце. Снова скрывалось с приходящими с севера тучами. И опять дождь. Утро сменилось днем, тот дотянул до полудня, и армии пришли в движение. Гремели барабаны, пели волынки, свистки сержантов издавали резкие звуки. Баталии, стальные квадраты, ощетинившиеся пиками и алебардами, несокрушимыми волнами наваливались на полки пехоты, подминая их под себя, противостояли кавалерии. Та лисьими хвостами металась по четырем полям, сталкиваясь друг с другом, давила пехоту и гибла под стрелами и болтами. На кольях, в ямах, под выстрелами скорпионов и катапульт. Меч Шрева лежал в руке, как влитой. Недлинный, с удобной ухватистой рукояткой, чуть более широким, чем требуется, клинком, он прекрасно показал себя. Вир рубил, закрывался щитом, шел вперед по грязи, лужам, траве, крови, выпущенным внутренностям и трупам. Первым врезался в ряды противника, уворачиваясь от метивших в лицо наконечников, подсекал ноги, бил в щели, неприкрытые броней, иногда оказывался на земле и боролся с кем-то, орудуя уже не мечом, а кинжалом. Светло-серые ленты на его кольчуге давно стали буро-черными, и иногда становилось сложно отличить, где друг, а где враг. Его отряд был клином, который молотком вбивали в массивный булыжник, чтобы расколоть его. Они ломали оборонительный ряд, куда, расширяя его, втекали шедшие за ними ириастцы. Вир, захваченный битвой, находясь в самой ее гуще, не видел, как отборная кавалерия фикшейцев большими жертвами проломила ряды баталии Зидвы. Как солдаты с алибардами и полаксами раздробили ее на десятки маленьких отрядов, уничтожили, прошли далеко вперед. Для Шерон все происходящее являлось одной бесконечной глухой болью. Та почти ежесекундно отдавалась холодными иглами где-то в глубине глазных яблок, когда рвалась чья-то жизнь. То, что творилось вокруг, ужасало. До этого она принимала участие лишь в одной битве в качестве молчаливого свидетеля на бледных равнинах Даула. И хотя нынешнее сражение выглядело куда менее масштабным, чем то, в котором участвовала Мерк, Оно происходило здесь и сейчас, вокруг Шерн. И от него было не отмахнуться, не сказать, что ей лишь почудилось. Не чудилось. Привстав в стременах, она осмотрела как везде, куда ни кинь взгляд, кипит битва. Среди массы движущихся отрядов, несущейся конницы, властвовала смерть. Это напоминало ей море мертвецов. Ее море. То, что она помнила с детства. Видела его в период спокойствия и ярости. Дышала его соленым горьким ветром. Чувствовала зябкую стужу, что приходила в месяц снегиря с метелью. Плавала в прозрачной воде, видя дно и ленты водорослей. Ныряла на глубину за мелким, некрасивым, тусклым жемчугом. Ловила рыбу, вытаскивая тяжелую сеть вместе с отцом. Гуляя вдоль берега, выискивала осколки бледно-розовых раковин среди черной мокрой гальки. Она любила это море, часть ее жизни. А потом, когда в нем пропал Димитр, ненавидела. Злое, жестокое, бессердечное, бескрайнее море. Сейчас оно было именно таким. Яростные волны накатывали, набирая силу, а затем отступали, оставляя на берегу десятки тел, Хлопья морской пены. И она терялась перед ним. Не могла читать его, понимать, как понимала настоящее. Когда придет волна, когда лучше не выходить на лодке, а когда можно уплыть далеко-далеко от берега. Не знала его правил и законов, видела лишь сплошной хаос. Смерть. Шерон была сердцем маленького отряда. Ее охраняли со всех сторон люди лейтенанта Доримиджо. Конные, хорошо защищенные вооруженные на вышкаленных лошадях они следили чтобы с ней ничего не случилось и держали за центральной баталей на достаточном расстоянии для безопасности но близком для того чтобы сюда приносили тех кто почти утонул но кого еще можно было вырвать из прожорливой штормовой пучины указывающее лечила раненых спасала как и во время ночного боя против мелгов всех кого удавалось я могу больше — сказала Шерон Мильвио накануне вечером. Он посмотрел ей прямо в глаза, серьезные, решительные, кивнул, признавая. — Можешь. — Но? Бывший волшебник медлил, и Шерон горячо продолжила. — Мертвые — моя сила. Этой силы нет у Вейрона. Я способна поднять их, направить на врагов, словно свору злых собак. И люди побегут. Они не станут сражаться. — Мертвые — твоя слабость. Они тянут к себе твой дар. «Те, кто погибнут, лягут на него своим весом». «Стекло теперь крепко. Сколько бы мотыльков на него не упало. Ты ведь знаешь?» «Знаю», — он вздохнул. «Но есть несколько веских причин, чтобы отказаться от пути смерти». «Путь смерти поможет спасти тысячи жизней, если армия откажется воевать и вовсе разбежится». «Я не могу тебе запретить. Свобода выбора — это то, что определяет каждого из нас». Но помни о том, что бегут не армии, а трусы. Там, на противоположной стороне, таких не так уж и много. Они воины, прошедшие огонь и воду. Бойцы. Вспомни Дейта и его людей, которые не дрогнули в шаруде перед демнами, а сражались с ними. Я не раз видел доблесть на поле боя и смелость. Не считай тех, кто пришел, трусами только потому, что они наши враги. Когда людей загоняют в угол, они бьются насмерть. Ты просто будешь их убивать. Готовы к такому? К смерти не одного, не десяти, а тысяч. Она упрямо закусила губу, стараясь скрыть сомнения. В первую очередь от самой себя, спросив севшим голосом, «Разве не это наша цель? Не победа? Любой ценой?» «Я знаю цену, которую заплатишь ты. Она может оказаться слишком высока для указывающей». я «Ещё нет», — тёплая улыбка. «И, надеюсь, никогда не станешь». Они помолчали, и сидя друг против друга, каждый думая о своём и об одном и том же. Какими они были? Те, с кем вы сражались у мокрого камня? Похожими на людей, внешне. Но внутри, до того как Тион отобрал большую часть их сил, они мало походили на нас с тобою. Холодны. Я бы даже использовал слово мертвые Мертвы для любых эмоций, кроме своих желаний, стремления к власти, жажды смерти. Люди для них были лишь материалом, кирпичами в ступенях лестницы, ведущей к исполнению их целей. Никаких привязанностей, никакой жалости, ни капли верности или любви, хоть к кому-то. С одной стороны, они были живыми, но с другой — безжизненны, не меньше трупов, что поднимали на полях сражений ради победы. Дар смерти менял своих владельцев — Выпивал из них человечность, оставлял лишь эгостичную оболочку. Это случалось с каждым дзамас. Вопрос лишь в применении сил. Убивая людей, они убивали что-то внутри себя. Точнее, это угасало в них, исчезало за ненадобностью и проснулось лишь после катаклизма, когда они вновь стали человечнее и помогли Летусу. Да и себе, чего уж скрывать, выжить в опасное время. Ты считаешь, что мне не избежать подобного? Даже несмотря на браслет. Стекло, может, и не лопнет, но его будет не видно под мотыльками. Любого вот дзамас ждет такой путь. Быстрее, если он начнет убивать часто и много. Когда черпаешь с той стороны, то рано или поздно она потребует свою плату. А я не хотел бы, чтобы ты теряла себя и становилась столь же равнодушна, как смерть. Разве победа не стоит этого? Разве у тебя нет тех, ради кого стоит жить, а не существовать? Мягко спросил он в ответ, и Шерон опустила взгляд, теряя пыл. «Мы в войну гнева размышляли так же, как ты. Победа любой ценой. Посмотри, к чему это привело. Ты не воин, не Дзамас. Ты указывающая, все еще она, защитница. Так тебя воспитали на талорисе Поступай, как прежде, защищай. Твоя помощь понадобится». Она признавала верность его слов, но не могла не спросить. «А если мы проиграем из-за того, что я не вступила в бой? Тысячи хороших людей погибнут». мильвио взял ее лицо в свои ладони, наклонился, глядя в глаза, четко произнес так, чтобы девушка не пропустила ни единого слова. «Пойми, что завтра с твоим участием или без него погибнет много хороших людей. Там...» Те, кто идут против нас, и они не чудовища. Во всяком случае, большинство из них ничем не отличаются от меня или тебя. Если ты думаешь лишь о хороших людях, то неважно, кто победит. Все равно и мы, и они в проигрыше. Потому что на ту сторону уйдут те, кто мог бы жить. Ты никак этого не изменишь. Что же касается победы, она будет не здесь, а в Шаруде, Бланка и Лавиане. Помни о них. Что бы ни случилось на этом поле, мы лишь пытаемся лишить Дамонтага его меча, чтобы он не подмял под себя остальные герцогства и не обрел силу, с которой уже никто не справится. Это было вчера. А сегодня Широн, не обращая внимания на грохот барабанов, сигнальные трубы и шум сражения спасало раненых. И сама не заметила, как битва, то самое море, которое она так и не смогла постичь, набралась силы, Ее мощная волна, поглотив вставшую на пути баталью и более мелкие отряды, нахлынула и дотянулась до указывающей. Внезапно вокруг закипела схватка. Она, занятая чужой раной, пропустила ее начало и поняла, что происходит только когда лейтенант Даремиджио резким рывком поднял ее с колен на ноги, рявкнув в лицо. «Уходим, госпожа, быстро!» «Но», — возразила она, попытавшись вернуться к раненому, который без ее помощи должен был умереть, Командир роты охраны, уже без всяких церемоний, легко, точно пушинку закинул ее в седло подведенной серолошади. «Держитесь, госпожа!» и отряд клином, с трудом набрав скорость на ограниченном пространстве, врезался в ряды сражающихся, давя ей своих и чужих. Шер нахватило совершенно детское желание зажмуриться, но она осмотрела, вздрагивая от близких смертей, и держалась, как ей было сказано. Четверо ехали практически вплотную, и бока их коней касались боков ее лошади, вышкаленные, знающие, что следует делать даже без команд хозяйки. Они вырвались на простор, обогнули две сотни копейщиков, спешащих вступить в свалку, начавшуюся из-за прорыва фронта, и выскочили на четыре линии уже построившихся лучников. Знамена у тех были с водоворотом. «Поворачивай!» взревел лейтенант где-то рядом, но Шерон, как и все, понимала, что они не успеют обогнать стрелы. И она сделала то, к чему была готова, когда еще с утра попросила гвардейцев принести с поля боя тела погибших. Тогда ее охрана смотрела со смесью отвращения, ужаса и любопытства, как мертвый под ее взглядом становится прахом, исчезают из этого мира, превращаясь лишь в серо-черную мелкую пыль, тут же под дождем, грязью липнущую к земле. Подчиняясь желанию некроманта, грязь скаталась в пять шаров, каждая величиной с кулак, и Шерон убрала их в седельную сумку. Теперь прах покинул свое вместилище, точно рой злых насекомых, рассыпался по воздуху и собрался в огромную полукруглую стену, достаточную, чтобы защитить отряд, принявшую на себя удар стрел. Шерон... хоть в этом и не было большой нужды, швырнула прах в лучников, не убивая, но ослепляя их, заставляя забыть о дальнейшей стрельбе. Они развернулись, пронеслись через узкий коридор между сходящимися друг с другом полками, и внезапно в них врезался таран. Вокруг Вира была свалка. Кошачья драка, без всякого порядка и разбора. Плотная, жесткая, без малейшей жалости. В ход шло все, от мечей до кулаков и зубов. Воины из всех отрядов из разных герцогств перемешались друг с другом и, конечно же, убивали. Хрипя, рыча, потея, оскальзываясь на чужой собственной крови. Часто слишком погруженные в схватку, не чувствуя боли от ран, пока силы окончательно не покидали их. Рядом больше не было его людей. Тех, кто выжил в стенке на стенку, разметал бой. Унес далеко вперед или забыл позади. Некем командовать, только драться. Он рубил и резал, бил щитом в лица или под подбородки, ломая челюсти, носы, выбивая зубы, а иногда, когда падал, по голеням, если те были не защищены. Все, как его учили. Все, как подсказывала память прошлого. Его задачей было дать себе хоть немного пространства, не оказаться сдавленным со всех сторон тисками стали. Опасался он лишь укола случайной алебарды из заголов врагов. Ученик не берег таланты, полагая, что время еще не пришло. В жесткой собранной стойке с щитом перед собой, по бычьи наклонив голову, защищая лицо, он угадывал появление брешей в строю напирающего противника, прежде чем они появлялись, и атаковался стремительной практичностью. Плечом к плечу с ним дрались многие, и самым заметным среди них был Высоченный, Выше Вира, какой-то, оказавшийся из-за странной худобы, несмотря на полный тёмно-серый доспех, нескладным рыцарь. Точно богомол, отлитый из стали, он был вооружён массивным двуручным мечом. Этим клинком воин орудовал легко, словно пёрышком, ничуть не обращая внимания на вес, держа в тесноте во время ближнего боя точно посох широким хватом за рукоять и клинок. Колол в лицо, грудь, живот, подрезал бицепсы на руках и сухожилия на ногах, Дробил кости противовесом и крестовиной гарды. Его пытались повалить, взять числом, пробить доспех, смять армет, но он был точно морской утес, о которой разбивались все волны. Армет — закрытый шлем. Вир в краткие моменты видел, как великан, махнув страшным клинком, сносил головы целому ряду, а в другой раз проткнул человека точно жука и поднял его, кричащего на мече, к небу. Он работал с обстоятельностью крестьянину с цепом, которому предстояла долгая, нудная, тяжелая работа. Воин вытянулся в струну, выбросив клинок вперед одной рукой, и тот прошелестел рядом с лицом Вира, отрубив чье-то запястье с секирой. Тут же вернул меч к себе, закрылся широким лезвием, точно щитом, от укола полокса, пнул ногой в саботоне, выбивая колено, перехватил оружие за клинок двумя руками, ударив как дубиной бронированного солдата, пытавшегося зайти сбоку. Его феноменальная сила довольно скоро стала внушать ужас, и враги отшатывались от стального чудовища, пятились, желая оказаться как можно дальше, найти себе кого-то более похожего на человека, а не на выход с той стороны, пожиравшего всех, кто вставал у него на пути. Именно этот воин, а не ученик Нэ, стал тем тараном, вокруг которого собирались солдаты. Они пробивались назад, к своим, туда, где уцелевшие баталии Дейта и Дикая сдерживали натиск и разворачивались свежие полки Ириасты, последний резерв перед улиткой, чтобы вступить в бой и спасти положение. Вир прикрыл рыцаря, поймав на щит арбалетный болт, который должен был влететь в нагрудник союзника. На несколько долгих, томительных секунд, а почти отнялась левая рука. Великан заметил помощь, кивнул скупо и быстро, Его армет, поцарапанный, заляпанный чужой кровью, полностью скрывал лицо, забралось с десятком круглых отверстий и не давало никакой возможности понять эмоции. Все так же легко, одной рукой он сместил Виры в сторону, убирая из-под падающего топора, шагнул в открывшуюся прореху, косым мощным движением разваливая человека на две неравные части, словно тот был не из плоти и костей, а из воска. Вир получил скользящий удар по шлему, тот даже не оглушил его, но заставил отшатнуться назад, Тут же кто-то сунул под подбородок корт, желая прикончить. Парень отбил тычок щитом, но отклонился еще сильнее, рухнул на спину, начнет от тела, под ноги множество бойцов. Ощутил удар, еще удар, еще, в живот, под ребра, и когда вставал на четвереньки коленом в висок, довольно ощутимо, даже несмотря на подшлемник и шлем. Его выудили из толпы, подняли на ноги, хлопнули по плечам. Он даже не знал, кто. кто-то из своих, заметивших, что союзник упал и пытается встать. Дрался он, дрался рыцарь, дрались остальные. Битва на четырех полях была в самом разгаре. «Вы улыбаетесь!» Тео с удивлением наблюдал за невысоким капитаном наемников. Тот, поставив правую ногу на верхнюю часть укрепления, сложенного из бревен, где находились его арбалетчики, следил за битвой. Винченцо Рилли скосил глаза на акробата, которого одели так же, как и других стрелков отряда. Черные штаны, коричневая куртка, зеленая лента на предплечье. Разве что кольчуги нет, и от шлема Тео тоже отказался. «Есть такое, Сиор, радуюсь своей удаче». Пружина понял. «Что, они оказались там?» Он махнул вперед на бесконечное пространство, где сходились и умирали люди. Он видел немного, но достаточно, чтобы понимать, дело движется не слишком хорошо. С последней линии обороны подняли резервы, и теперь они направлялись к центру и правому флангу, чтобы помочь сражающимся. Арбалетчик вытащил зубочистку, повертел ее в пальцах и, подумав, убрал обратно в карман. «Совершенно верно, Сюор». Удача наемника — вещь хрупкая и ненадежная. Точно снежинка в жаркий летний день. Удержать и сберечь довольно трудно. Многие из моего цеха молятся я ничуть не меньше, чем шестерым. Мы суеверные люди. Последнее он сказал едва ли не с извинением в голосе. Удача к нам заглядывает не всегда, но иногда везет. Пару дней назад мы чудом не попали в переплет, а сегодня, спасибо Сиорду Ровери, остались здесь охранять вас. «Меня?» — удивился Тео. «Что поделать, Сюар? Таков приказ человека, который платит нам деньги. Не лезть вперед, следить, если бой подойдет близко, и отступать к лесу. Не допустить, чтобы вам причинили вред. Каждый из нас благодарен вам всей душой, что мы можем хоть немного передохнуть. Мы не чураемся своей работы но порой чудесно получать монеты просто за то, что стоишь на месте, и в твоей шкуре не появляется новых дырок. Приятно, знаете ли». Тео промолчал. И наемник с усмешкой, отнюдь не злой, спросил. «Осуждаете?» «Моя жизнь долгие годы была связана с цирком. Я могу научить вас делать сальто и жонглировать. Умею танцевать на канате. Но ничего не понимаю в битвах. Не был ни в одной из них. Я не могу осуждать тех, кто множество раз рисковал жизнью, когда сам я этого не делал». «Золотые слова, Сеор», — одобрительно кивнул капитан. «Насколько все плохо?» Винченцо Рилли с равнодушием покосился на поле и ответил честно. «Не знаю, Сюр. Мы отсюда видим лишь часть сражения, да и то ближайшую. Шутка ли такое пространство? Что творится на правом фланге, не представляю, и в глубине. А потому что здесь...» Третинец всё-таки сунул зубочистку в зубы. Баталий Зидвы больше не существует. Их смяли и истребляют. «Риастские полки...» 31-е, 17-е не успели вывести из-под удара. О них можно забыть, они не вырвутся из тисков. Кавалерия из-под Гавика, вон их золотистые знамя. Ах, какая досада, только что упала в крайне печальном состоянии. От них теперь никакой помощи, заняты тем, что пытаются выжить. Но там идет помощь. Им надо продержаться несколько минут. Верно подмечено, Сеор. Капитан не испытывал никакого энтузиазма на сей счет. Наши последние резервы. Но если вы обратите внимание вон туда, то заметите, как кавалерия фикшейцев спешно разворачивается и строится с соколиными крыльями. Они врежутся во фланг правых полков и сдержат их. Тем будет не до помощи товарищам. А вот там, видите, чуть правее, лучники, сотен семь. И лучники не наши, доворские. Накроют стрелами тех, до кого не дотянется кавалерия. Баталия Дейта разворачивается, чтобы встретить новую угрозу, а баталия Дикая застряла на берегу. Не вижу сейчас, с кем они рубятся. И это враг еще не ввел резервы. Теперь, когда Тео показывали, на что смотреть, он куда лучше понимал, что происходит. «Вы очень спокойны, капитан». «Война — моя работа, Сеор. Здесь нет места для паники или переживаний. Ситуация гнилая, но всякое случается. Давайте подождем». Но чудо не произошло. Они безнадежно погибали, и тогда, удивляясь самому себе, пружина принял решение. Мильвио не просил его это делать, рассчитывал на защиту армии, лишь если придут шауты. Но уже через час некого будет защищать. И тогда, не слушая встревоженный окрик капитана, он спустился со стены укрепления, и провожаемый взглядами ничего не понимающих солдат направился через пустое пространство туда, где кипела битва. Шэрон прекрасно помнила, как рухнула на землю, когда в них на полной скорости, опустив длинные копья, врезался отряд тяжелой кавалерии. Животное под ней закрутилось так, что в седле усидеть оказалось нереально. Она потеряла стремя, начала заваливаться и упала боком, а сверху на нее рухнула лошадь. Боль полыхнула в ноге, ослепила. Ничего не видя, она заставила себя дышать. Дакрос многому успел ее научить, в том числе, как забыть даже о страшной боли. Зрение прояснялось, и Шерон первым делом вернул рассыпавшийся купол над тем местом, где находился ее отряд. Стрелы сразу же перестали падать. У лошади в шее торчало почти два ярда сломанного полосатого, украшенного серо-голубыми флажками, обломка копья. Она все еще была жива, дергалась. «Госпожа, госпожа, сейчас!» Сырой, два гвардейца склонились над ней. «Сейчас мы постараемся сдвинуть!» «Добейте лошадь!» «Что?» «Добейте!» Ее глаза стали белыми, растеряв все человеческое. Как только животное погибло, Шерон подняла его, тут же покосилась на освобожденную ногу, цокнула языком, отмечая весь ужас происходящего, сломанная по меньшей мере в двух местах, выгнута под совершенно неестественным углом, и бедренная кость, пробив плоть, торчит наружу. Ей хватило нескольких секунд, чтобы оценить обстановку. Бой кипел вокруг. Она была центром этой схватки. Ее закрывали щитами шесть распешившихся гвардейцев. Остальные дрались в седлах, пытаясь сдержать натиск. Люди умирали. Из ее охраны и из тех, кто напал на них. Она бросила в бой поднятую лошадь, чудовище с волчьими зубами. Та вцепилась в шею вражеского коня, вырвав огромный кусок мяса и ревя совершенно не по лошадиному. Женщина подкинула в воздух игральные кости. Те вспыхнули двумя белыми звездочками, начали описывать круги около нее. Один из вражеских рыцарей, заметив раненую и охрану вокруг, двинул коня вперед, занес копье для удара. Ближайший спешившийся гвардеец тут же встал у него на пути, закрывая шерн щитом. Но удара не последовало. Кубики из костей, взятого в дейрати черепа, влетели в нагрудник рыцаря, прожгли его насквозь и полыхнули белым огнем. который вырвался из всех щелей брони, включая опущенное забрало. Указывающая подхватила погибшего в момент, когда тот падал с седла, заставила встать и вступить в бой на ее стороне. А затем подняла еще нескольких. Врагов, а не своих, ибо помнила обещание, которое дала людям, что теперь сражались под ее знаменем. Шестерых, а потом еще шестерых. Эти двенадцать мертвых воинов внесли еще больший хаос в драку. Мертвые подставлялись под мечи и копья своих же товарищей, мешали им, вцеплялись в ноги животных, валили их на землю, обеспечивая людям Доримиджо преимущество. Игральные кости убили еще одного, сообразившего, что происходит, и попытавшегося добраться до опасной женщины. Шерон и его отправила в бой, а затем и всех погибших лошадей в округе. Она делала все, чтобы выжить, и чтобы те, кто шел за ней, выжили тоже. Несмотря на наказ, Мильвио не могла поступить иначе. Не могла не бороться. Просто надеялась, что до предела, о котором она предупреждена, еще очень далеко, ведь она не собиралась черпать силу щедро и поднимать все четыре поля. Лишь малость. После того, как в ней появилась уверенность, что сделано достаточно, Шерон занялась ногой. «Серо!» — позвала она, и тот тут же склонился над ней, оторвавшись от зрелища странной битвы, где чудовищные лошади рвали живых людей, и те, погибая, вставали, чтобы присоединиться для защиты Шерн, постепенно формируя плотный круг, стену из мёртвых между гвардейцами и ошеломлёнными рыцарями. «Да, госпожа». «Берите мою ногу за щиколотку и держите крепко». Третинец бросил взгляд на торчащую из её бедра кость, быстро кивнул. «Когда я скажу, потяните на себя». Она не чувствовала боли или какого-то дискомфорта, как и волнения. Знала, что справиться с этим куда проще, чем с рукой того же Сирро. Сумка, деревянный футляр, иголки. Ей следовало просто сосредоточиться. Дождь вымочил волосы Тео и прижимал мокрыми ладонями кое-где тлеющую траву, так и не вспыхнувшую из-за последнего огненного залпа лучников. Две баталии, мерные поступью, неотвратимо маршировали к третьей, чтобы врезаться в нее с двух сторон, остановить. А после уничтожить, как полчаса назад произошло с баталией Зидвы. Теперь под ударом оказался Дейт. До них было еще далеко, ярдов 600. Тео услышал топот множества ног за спиной, обернулся и увидел, что со стороны укрепления его догоняет капитан Винченцо Рилли и весь его отряд. «Вы затели глупость, сёр Куда вы идете? Я с радостью бы утащил вас назад! Что же вас удерживает? сёр Мильвю, он запретил любое самоуправство!» «Вам лучше вернуться, капитан. Я бы с удовольствием, но нам платят не за то, что мы хотим делать. Придется быть рядом с вами. Так куда вы идете?» Тео стянул перчатку с левой руки, показывая третинцу длинные когтистые пальцы, полупрозрачную плоть и золотистые искорки, бегущие по сосудам. Увидел, как опытный наемник бледнеет и делает шаг назад. «Возвращайтесь», — повторил акробат. «Это только мое выступление, сёр». Вам не стоит принимать в нем никакого участия. И капитан больше не спорил. Отступил. Тео, тут же забыв о нем, продолжил путь. Он вспомнил видение, что давным-давно показало ему зеркало на Толорисе. Здесь не было города, улицы, мостовой. Но земля дрожала, как и тогда, словно отвечая на каждый удар его сердца. Отзывалась на тяжелый шаг тысяч ног. «Стальная черепаха». Огромное, неспешное создание людей. Баталия надвигалась на него стеной прямоугольных щитов, лесом пик, знаменами с эмблемами водоворота. Он не представлял для них угрозы, просто оказался на пути. И отойдет в сторону, будет раздавлен, словно букашка. Золотые искры в его руке разгорелись. Засияли ярко, он сжал кулак, прогоняя боль, когда из предплечья, разрывая кожу, начала сочиться кровь. Не было ни огня, ни молний. Свет потускнел над всеми четырьмя полями, словно солнце и так, скрытое тучами, заслонил силуэт грандиозного чудовища. А затем огненные стрелы, пронесшиеся над головой Тео от баталии к баталии, полыхнули синим. Из земли поднялась сотканная из теней большая, величиной сосадную башню, рука, так похожая на руку Асторы. Она плашмя упала на армию горного герцога, ломая ряды, сминая их, раскидывая в разные стороны, как игрушечных солдатиков. Вир почувствовал это. Как тогда, при первой встрече с Тео, только гораздо сильнее. Будь он зверем, его шерсть встала бы дыбом. А так он лишь повернул голову туда, где вздымался черный, не то дым, не то вихрь. Вид у этого явления, точно грип растущего из центра вражеской баталии, был странным, совершенно неподходящим для привычного мира. Магия Астора во всей красе. В наивысшей точке гриб распался, рухнул вниз сплетенными из теней птицами. Они падали среди людей, взрывались холодным синим пламенем, сжирающим кольчуги, словно те были не из металла, а из сухой соломы. Огонь перепрыгивал с человека на человека, точно гниль, болезнь. захватывая десяток за десятком, расширялся, подобно распускающейся лилии. И вот уже слаженность рядов перестала существовать. Люди не выдержали, дрогнули, в панике кинулись в рассыпную, сталкиваясь, давя друг друга, теряя хоть какое-то подобие организации. То, что делало воинов воинами Ничего этого вер разумеется, не видел. Чувствовал. Ему хотелось все бросить. Всех. покинуть товарищей, перебежать поле, оказаться там, где это происходит, и прекратить. Напасть на сторы, как того требовали инстинкты. Но наваждение было подавлено. Тео — друг. Свой. Вир сражается с ним на одной стороне, и стоило сосредоточиться на ином. Несмотря на сопротивление, их уничтожали. Они отступали, с каждой минутой теряя бойцов. Их становилось все меньше. А слева, под знаменем водоворота, чтобы прикончить упорные отряд и остатки баталий Зидвы, спешило, по крайней мере, пять сотен латной пехоты. И этого никто из соратников Вира уже точно не переживет. Тео был слишком далеко, так что ученик Нэ принял решение. Он сделал то же, что и на мосту арбалетчиков, направил щит на врагов и потратил все свои таланты разом, ощущая, как спину обдает жаром, и на коже появляются шрамы. Удивительное тепло коснулось правой щеки Шерон, лизнуло языком пастушьей овчарки, забралось под мокрую одежду, высушивая ее. Алый луч, незнамо как появившийся, ударил с севера, рассек четыре поля на две половины, сжигая все, чего коснулся. Квадрат полка латников под знаменем Вейрона, пять сотен душ, оказавшиеся на его пути, попросту исчез без следа, словно все эти люди никогда не появлялись в этом мире. Это было очень далеко от Шерон, иначе бы вместо тепла она почувствовала нестерпимый жар. Луч задел еще несколько отрядов из резервов горного герцога, собиравшихся на краю поля, врезался в холм, с грохотом взорвав его, и в воздух вместе с дымом взметнулся вырванный грунт, огненными шарами упавший на землю, давя всех, кто не успел убежать. Луч сейчас точно так же, как и появился. Оставив после себя хаос в наступлении армии горного герцога, и широкую полосу горящей земли, вытянувшуюся в линию больше, чем на лигу. Шерон с помощью серой лейтенанта встала, осторожно оперлась на вылеченную ногу, проверяя. Начали потихоньку возвращаться ощущения, но боли не было. Затем Дзамас подозвала свою мертвую лошадь, запрыгнула в седло, пачкаясь ее все еще теплой кровью. — Что происходит, госпожа? Командир гвардейцев выглядел растерянным. Он выжил в этом бою, как и множество других ее солдат. Он выжил в этом бою, как и множество других его солдат. На западе над тучами сгустились тени. Нечто рухнуло. Земля вздрогнула, крикнув сотнями людских голосов. Оказавшаяся слишком близко к прошедшему лучу сосновой роща, сейчас горящая от верхушек до корней, полыхнула синим огнем. «Не знаю». Она с тревогой смотрела в сторону холмов. Где-то там, возле бутылочного горла, указывающее чувствовало нечто странное, чужеродное, опасное, пробуждающееся и приближающееся. «Поконимся, сэр Нам следует быть готовыми двигаться очень быстро». Дрянную ночь завершило дрянное холодное дождливое утро, которое тягучее и совершенно незаметно перетекло в дрянной день. Дэйд не ожидал от его результатов ничего хорошего. Все было против них. Тяжелые бои нескольких дней, когда никто не мог взять вверх, давление по всему фронту, атаки, отступления, перегруппировки, краткий отдых, пополнение припасов и снова в бой. Люди вымотались и держались лишь благодаря воле, упрямству, злости. Три его баталии оказались теми камнями, вокруг которых строилась оборона в этой части четырех полей. Теперь их осталось две. Он видел, как смяли Зидву, размазали его тонким слоем по мокрому грязному полю и понимал, что они следующие. Даже если подоспеют последние резервы, это даст им лишь пару лишних часов жизни. К вечеру итог будет един. Все, кто уцелеет, отойдут к улитке и попробуют держать оборону там. Впрочем, через четверть часа, видя, как с двух сторон приближаются две свежих баталии, он уже не сомневался, что до вечера они не протянут. А потом все резко изменилось, и Дэйд перестал поспевать за событиями, творящимися на поле. Проснулись тени, но не такие, какие он видел во дворце, в Шаруде. Эти тени не походили на Шаутов, имели иную природу, и ими управляли иные силы. Что самое удивительное, они сочли врагами людей Рега де Монтага. Затем красная вспышка, такая, что у него в глазах заплясали цветные пятна, прорезала все поле, И Дейд, не скрывая потрясения, смотрел, как исчезают целые отряды и начинают бушевать пожары. Его баталия оказалась между тенями и огненным потоком и, по счастью, была не задета. Вперёд приказал Дейд, и барабаны, чуть замешкавшись, грянули дробно, заставив тысячи его солдат поднять пики и щиты, прийти в движение. Почти тут же баталия Дикая, разворачиваясь, пошла на сближение, чтобы как можно дальше отойти от обрывистого берега, который внезапно стал разрушаться от всех сотрясений Земли и падать большими фрагментами в рыжегривую. С юго-востока низким пением странных птиц зазвучали трубы. Им откликнулись с востока, и почти тут же с юга. Дейтни негромко выругался, понимая, что на поддержку армии Вейрона движутся новые силы, Те, кто уже точно переломит ситуацию в свою пользу, несмотря на внезапные недавние потери. «Милорд, смотрите!» — вскинулся один из его капитанов, указывая куда-то на юго-восток. «Алые знамена, милорд! Алые знамена! Алагорцы пришли!» Два больших конных отряда, Тео не поручился бы, сколько в каждом из них сотни или три, на рысях пересекли его путь, устремляясь в гущу схватки. Акробат изумленно посмотрел на высокие острые шлемы с плюмажами и страусиных перьев, на бледно-желтые развивающиеся плащи, на флажки с грифом, копья, роговые луки в алых деревянных чехлах, кривые мечи. Знаменитая легконогая кавалерия Карифа, воина в пустыне, внезапно оказалась на четырех полях. И он рассмеялся, беспечно и счастливо, как прежде, когда был всего лишь цирковым и путешествовал по трактам из года в год. План Шерон сработал. Армии с противоположного берега Жемчужного моря успели. Она не поняла всеобщего ликования в ее отряде. Люди радовались, точно дети, потрясая оружием. «Что случилось?» — спросила она у лейтенанта. «Алагорская пехота, госпожа. Щитоносцы и копейщики. Там тысячи. Они идут по старой Рионской дороге. И по новой тоже. Видите? Вон они! Уже вступили в бой у холмов. Это ваш мост, госпожа, ваш мост!» «Он всех спас!» Мильвио резко осадил коня, так резко и близко, что Тео едва не врезался в широкую вороную грудь. Третинец был ранен. Кровь, едва заметной тонкой алой ниткой, текла между керасой и левым наплечником, пропитывая повязку. Широкая ссадина на щеке и точно такая же на подбородке, у доспеха появилось несколько свежих царапин, больше похожих на следы когтей. «Ты видел Шерон?» — спросил он. «Даже не знаю, в какой стране она была», — Тео кивнул на рану. «Насколько это серьёзно?» Шаутам пришлось хуже. Тео нахмурился, не понимая, как он мог упустить появление демонов, и третинец, прочитав на его лице колебания, ответил. «Ты был занят боем. Так бывает. Следи, они появятся ещё. Теперь точно появятся». Он дал шпоры, Тео крикнул ему в спину. «А герцог?» Но волшебник не ответил или не услышал. Унёсся по выгоревшему полю. вира опустил щит, ободы которого тускло мерцали рубиновым. Раскалённый металл шипел, когда на него падали капли дождя. Враги бежали от него, да и не только от него, от всех них, побросав оружие, забыв о сражении. Друзья смотрели только на Вира. Кто-то даже опустился на колени. Кто-то шептал, «Шестеро на нашей стороне! Мальт!» «Нет, это Мейрон!» моротон но в большинстве своем люди не знали как реагировать все словно забыв обои просто стояли потрясенный увиденным зрелищем высокий рыцарь уцелевший из его сотни и ряасцы и третинцы соберитесь сказал им вир потому что следовало сказать хоть что то прежде чем они совсем потеряют голову от произошедшего ничего не кончено ее отряд обстреляли арбалетчики Спас сотканный из праха щит. Попытались догнать всадники. Спасли кориевцы, устремившиеся на перерез, связавшие боем. Шерон скакала на своей чудовищной лошади, закрыв глаза, не нуждаясь в собственном зрении. Рядом легко, точно гончие, бежали мертвые. Она слушала их и то, о чем они ей говорили. Искала смутившее ее, необычное, странное. Глаза болели, во рту появился кислый привкус, показавшийся ей столь отвратительным, что она сплюнула, а затем заметила их. Чужеродных и необычных. Высокие фигуры, почти две с лишним сотни, разбитые на небольшие отряды, двигались в разные стороны четырех полей, чтобы приблизиться к воинам, противостоявшим горному герцогу. Другие. Шерон никогда их не видела, но поняла, кто перед ней. Натянув поводье, заставляя весь отряд остановиться, она замешкалась, решая, к кому из врагов направиться. Она чувствовала, что с этими справиться без труда. Другие слишком сильно походили на заблудившихся, ее законную цель. И в этот момент точно пауки, расставив лапы, на нее бросились выросшие из-под земли шауты. Их было 19. 19 грязных и сине-черных клякс, проступивших на серебристой поверхности мира. Теперь не неотвлеченный схваткой, Тео разглядел их всех. Оценил, запомнил рисунок теней каждого, отметил нахождение и начал действовать. Сизым вихрем на глазах у людей сорвался вперед поистанчившейся изнанки мира. Над тысячами солдат, туда, где его ждал настоящий бой. Его битва с демонами. Шерон не могла справиться с шаутами, несмотря на все усилия и попытки. Они, словно на этот раз, были готовы к встрече с ней, не вселялись в людей, и их нельзя было сковать, ранить или запереть в мертвых. Нематериальные дым, тени, тьма. Проворные жгуты, похожие на пауков, текучие и жестокие. Гвардейцы пытались остановить их простыми мечами, Шерон поднимала тела, бросала в бой погибших, закрывая дорогу, замедляя. Демоны рвали живых и мертвых, тянулись к ней. Один преодолел воинов прыжком, навис над Шерон, раскинув лапы, и в него врезались игральные кубики, белым светом выжгли фрагмент тьмы, а в следующую секунду Шаут рухнул на нее и сдал резкий, болезненный для ушей вой, когда в него воткнулся Фенико. Второй демон, держащий в лапах разорванного человека, застыл, оценивая обстановку, а потом помчался прочь через раскисшее поле, давя всех, кто оказался у него на пути. «Мильвио!» Он подъехал к ней на коне, взглядом быстрым, внимательным проверяя, цела ли указывающая Она ужасно рада была его видеть, хоть и удивлена появлением так далеко от ставки де Бенигну. «О, Шестер, ты ранен!» Третинец остановил ее руку, потянувшуюся к окровавленной повязке. «Другие!» Тебе надо с ними справиться. Сделай это, прежде чем шауты вернутся. Где герцог? Под защитой стен Лентра. Шауты охотятся на тебя, а не на него. Ты опасна. Я? Другие. Сделай это, прямо сейчас. Иначе вся поддержка от алогорцев и коривцев, все, чего мы смогли добиться, было зря. С тобой мы еще можем победить. То, о чем я говорил перед боем, о силе и расплате за нее, тебе придется рискнуть. Мне придется рискнуть. Не отвлекайся ни на что, сделай это!» Три шаута появились в двух десятках ярдов от отряда. Один из них втек в тело мертвого солдата, начав создавать молнию. Эмильвио отправил коня в их сторону, крикнув лейтенанту Деремиджо, чье лицо было кровавлено, а правая рука висела плетью. «Защищайте ее до последнего! Она ключ к нашей победе!» Шерон закрыла глаза, поэтому не видела, как гротескные тела десятка ближайших к ним других окружили синие сети. Точно цепочки молнии побежали по жесткой каменной броне. Раздался надсадный, тонкий вой. Невидимые пузыри создания горного герцога раскидали полкала кологорцев. Головы людей превращались в синее пламя, тела падали. Она взяла их всех. Каждого. Собрала вместе, сложила из них одно могучее существо, отправила в бой против создания Дамонтага, потянулась дальше. Четыре поля были щедрыми на смерть, и Дзамас легко отратил силы, собирая мертвых. Те, подчиняясь его воле, обращались в мертвых гигантов в разных частях битвы, везде, где шли другие. Твари, названия которых Вир знал, отвратительные, отталкивающие головами достающие низкие облака, во всяком случае, так ему казалось, того места, где он находился, дрались с тварями, изрыгающими синие лучи и молнии. Ещё нечто стремительное, неуловимое глазом, убивало демонов, появляясь то тут, то там. Тео. Он не знал, что делать, просто смотрел, как и все остальные. Битва людей замерла, началась битва чудовищ, сил, неподвластных обычному человеку. Высокий рыцарь воткнул свой двуручник острым концом в землю, облегчённо вздохнул. Тощая галка с торчащими во все стороны неопрятными перьями Села на его плечо, глянула на парня маленькими черными глазками. Рыцарь откинул забрало забрызганного кровью армета, сказав знакомым голосом, «Битва — достойная легенд, бычья голова».